Эстрил как-то останавливалась в ней много лет назад, когда была еще девочкой. Обитатели Бесдио, двое из которых были такими же ржеволосыми и светлокожими, как и сама Эстрил, обменялись с ней несколькими короткими фразами. Они говорили на том же языке, что и странники. Фальк так и не научился этому языку, поскольку всегда говорил со своей спутницей на галакти. Эстрил что-то объясняла, указывая на восток и на запад.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 Эстрл осталась поболтать с жителями деревни в одном из домов, а Фалькт тем временем отправился на сеновал, соорудил там роскошное двойное ложе из сена и расстелил спальные принадлежности. Когда пришла его спутница, он уже почти спал, но всё-таки пробормотал сквозь полузабытьё: "Хорошо, что ты пришла. У меня какое-то смутное беспокойство. Здесь не только мой запах". Эстрл впервые с момента их встречи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 Её слова утешали Фалка, совпадая с его собственными надеждами, и в то же время он был несколько озадачен, поскольку прежде Эстрил долгое время была подавлена и молчалива. Затем он заметил у неё на шее кожаный ремешок, с которого что-то свисало. "Они дали мне амулет", промолвила девушка. Похоже, в нём и заключался источник её оптимизма. "Да", подтвердила она с удовольствием, глядя на кулон. Мы с ними одной веры. Теперь у нас всё будет хорошо. Фолкс легко улыбнулся, но был рад, что это утешило её. Погружаясь в сон, он чувствовал, что Эстрель лежит, глядя в темноту, полную запахов и спокойного дыхания животных. Когда перед зарёй и прокукорекал петух, он наполовину проснулся и услышал, как девушка шепчет молитвы над своим амулетом на неизвестному ему языке. Они вышли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 Наконец достигли перевала, небо потемнело, и на голые скалы и рыжевато-серые обнажённые склоны повалил снег. На перевале стояла пустая хижина, и путники вместе со своими мулами сжались в ней, пока не утих снегопад, и они не смогли возобновить путь. Теперь идти будет легче, заметил Эстрель, повернувшись к фальку.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 Вовсе не это ожидал увидеть здесь фалк, впрочем, что он вообще ожидал увидеть? Я и не знал, что в мире столько людей. Наконец-то выдавилась из себя он. Они роятся вокруг сингов, как мухи над навозом. Личинки мух питаются навозом, сухо сказала Эстрал. Затем, взглянув на фалька, девушка протянула руку и похлопала его по плечу. Здесь живут прихлебатели и отверженные.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 Тут он заметил, что Эстрель что-то шепчет в амулет, который ей дали в Бестию. Мы не можем въехать в город верхом на мулах, заявила девушка. Нам следует оставить их здесь. Они остановились у ветхой общественной конюшни. И Эстрель начала что-то втолковывать на западном диалекте подбежавшему к ней служителю. Когда Фальк спросил Эстрель, о чём она его просит, та ответила: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 усейновы булыжниками и мусором, который отделял район трущоб от высокой длинной стены из гранитных глыб. Пешие путники могли попасть в исток только одним путём. Огромные конические колонны образовывали ворота. На левой колонне была вырезана надпись на галактике: почитание, жизнь. На правый винелась длинная фраза, написанная буквами, которых Вальк никогда прежде не видел.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 узкого и фантастического. Чёрные стены с редкими полосками зелени обрывались вниз на добрых полмили в водянистые глубины к серебристой полоске реки. На самых краях, обращённых друг к другу отвесных утёсов, возвышались башни города, соединённые перекинутыми через пропасть изящными арками мостов. Затем башни, мосты и дорожки Заканчивались и перед самым головокружительным изгибом каньона вновь возвышалась стена. Геликоптеры с прозрачными лопастями парили над бездной, а по едва различимым ульцам и узким мостикам носились слайдеры. Хотя солнце ещё толком и не поднялось над могучими пиками на востоке, казалось, что ничто не отбрасывает здесь теней. Огромные зелёные башни сияли так, словно они впитывали солнечные лучи.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 туда в этот дворец светившаяся глухая зеленоватая стена безлико вздымалась в небо в ней отворилась квадратная дверь здесь меня знают сказала Эстрил не бойся идём со мной она ещё крепче сжала его руку фалька обревали сомнения оглянувшись он увидел на улице нескольких человек наконец-то пешком Они не спеша шли в сторону чужаков, с любопытством поглядывая на них. Это испугало Фалька, и он пошел вместе с эстрел внутрь здания, миновав внутренние двери, створки которых автоматически раздвинулись. Уже внутри, с недаемой предчувствием того, что он совершает непоправимую ошибку, Фальк остановился. — Что это за место? — эстрел. Они находились в зале с высоким потолком, наполненным сочным зеленоватым светом, где царил полумрак, как в подводной пещере. В зал вели множество дверей и коридоров, из которых показались спешившие им навстречу люди. Эстрел отбежал в сторону. В панике Фальк повернулся к дверям за спиной, однако те уже закрылись, а ручек у них не было. Неясные фигуры людей ворвались в зал, и устремились к вошедшему, что-то крича на бегу. Фальк прижался спиной к закрытым дверям и потянулся к лазеру. Но тот исчез. Оружие было в руках эстрел. Девушка стояла за спинами людей, которые окружали Фалька, а когда он попытался пробиться к ней, его схватили и сбили с ног. Тут, краем уха, Фальк услышал то, что никогда не слышал прежде. Переливы ее смеха. В ушах звенело, во рту ощущался неприятный металлический привкус. Перед глазами всё плыло, голова кружилась, и что-то казалось ограничивало движение. Вскоре Фальк понял, что некоторое время был без сознания. Очевидно, сейчас он не в силах пошевелиться из-за того, что избит или одурманен. Затем Фальк осознал, что его запястья и лодыжки закованы в кандалы. Когда он наклонил голову, чтобы получше рассмотреть их, головокружение усилилось. В ушах возник чьё-то зычный голос, раз за разом повторявший одно и то же слово: "Ромарен, ромарен, ромарен". Фолк напрягся и закричал, что было силы, пытаясь избавиться от внушавшего ужас голоса. В его глазах заплясали искорки и сквозь пульсировавший в голове оглушительный рев он услышал, как кто-то кричит его собственным голосом. «Я не...» Когда Фальк пришел в себя, вокруг царила абсолютная тишина. Голова раскалывалась, и зрение восстановилось еще не полностью, но кандалы на руках и ногах исчезли, будто их никогда и не было, и он чувствовал, что за ним присмотрят, его защитят и приютят. Они знали, кто он, И радушно встретили его. За ним пришли близкие ему люди, и теперь он в безопасности. О нём заботятся, его любят, и единственное, в чём он теперь нуждается это в сне и отдыхе. Однако тихий, проникновенный голос продолжал шептать у него в голове: "Марн, марн, марн". Фалк окончательно проснулся, хотя это стоило ему определённых усилий, и умудрился сесть Но ещё голову пришлось стиснуть ладонями, чтобы одолеть вызванный резким движением приступ тошноты. Сперва он понял, что сидит на полу некой комнаты, и пол тут показался ему на удивление тёплым и податливым, почти мягким, словно бок какого-то огромного животного. Затем фальк поднял голову и осмотрелся. Он сидел один-оденёшник посреди столь не обычной комнаты, что у него снова зашумело в голове. Мебели здесь не было. Стены, пол и потолок были сделаны из одного и того же полупрозрачного материала, который казался мягким и волнистым, словно сложенным из множества плотных светло-зелёных вуалей, но на ощупь был жёстким и гладким. Странный вычурный узор покрывал всё пространство пола, не прощупываясь при этом рукой. Либо обман зрения, либо орнамент находился под гладкой поверхностью прозрачного пола. С помощью перекрещивавшихся псевдопараллельных линий, использованных в качестве декоративной отделки, создавалась иллюзия кривизны углов комнаты. Чтобы убедить себя в том, что стены в действительности образуют прямой угол, требовалось усилие воли, хотя, возможно, и это являлось самообманом, поскольку углы могли и на самом деле не быть прямыми. Но ничто из данного назолию украшательства не приводило Фальков к такое смятение, как сам факт полупрозрачности целой комнаты. Смутно, словно через толщу зеленоватых вод пруда, сквозь пол просматривалось ещё одно помещение. Над головой маячила светлая пятнышка, возможно, луна, затуманенная одним или несколькими зеленоватыми потолками. Сквозь одну из стен комнаты пробивались вполне отчётливые полосы и пятна яркого света. И фальк мог различить движение огней геликоптеров или аэрокаров. Сквозь остальные три стены уличные огни пробивались заметно менее ярко, поскольку были ослаблены другими стенами, коридорами и комнатами. Там двигались какие-то тени. Он видел их, но не мог разобрать детали, черты лиц, одежда и её цвет всё было подёрнуто туманной дымкой. Откуда-то из зелёных глубин неожиданно выползла чья-то тень. Затем стала сжиматься, становясь всё более зелёной и расплывчатой, пока совсем не исчезла в туманном лабиринте. Любопытно складывалась картина. Вроде бы есть видимость, но без отчётливых деталей, одиночество, но без уединения. Эта завуалированная игра света и теней сквозь зеленоватую туманную поверхность была невероятно прекрасной.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 Человек произнёс низким и очень мягким голосом. Добро пожаловать, Фальк. Мы давно направляем и защищаем тебя, ожидая твоего прихода. Комнату зарил более яркий мерцающий свет. В низком голосе появилась восторженная нотка. Отбрось страх и прими наше гостеприимство, о вестник. За твоей спиной не лёгкий путь.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 Я никогда не прослушиваю отчёты. Но в любом случае всё это время потрачено напрасно. Тебе так и не удалось за долгие недели научить его не бояться нас. Эстрель! крикнул Фальк. Эстрель, нелепая и хрупкая в своём трансвеститском костюме Эстрель не обернулась, не услышала его. Она продолжала разговаривать с мужчиной в мантии, давясь от стыда и гнева.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 И в её взоре не было ни торжества, ни стыда. Её взгляд оставался таким же спокойным, бесстрастным, отчуждённым, как и всё то время, пока они были вместе. "Почему? Почему ты лгала мне?" хрипло спросил Фарк. "Зачем ты привела меня сюда?" Он сам мог себе ответить. Он знал, кем он был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 Ты и сингив? Я синг, сказал мужчина в мантии, приветливо улыбаясь. А все синги лжецы. И если я синг, который тебе лжёт, в таком случае я, конечно же, не синг, хотя и лгу, не являясь при этом сингом. А может, всё это ложь, будто все синги лгуны. Но я на самом деле синг, и я воистину лгу.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 так как люди говорят о животных она шла рядом с фальком ела с ним спала с ним она засыпала в его объятиях фальк молча стоял и смотрел на неё эстрель и высокие мужчины тоже стояли молчат не двигаясь словно ожидали от фалька какого-то сигнал для продолжения своего выступления он не испытывал к ней неприязни она не будила в нём никаких чувств Оно стало воздухом, призрачным мерцанием света. Все чувства его теперь были обращены вовнутрь, на себя. Его подташнивало от унижения. Иди один, опал, говорил ему владыка Канзас. Иди один, говорил ему Хиардан пчеловод. Иди один, говорил ему старый слухач в лесу. Иди один, сынок, говорил ему Зов.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 величину, которую люди оценивали лишь по слухам и догадкам, Эстрель возможно подслушивала его мысли в течение всего их совместного путешествия. Как он мог судить об этом? Спрашивать же у неё не было никакого смысла. За спиной послышался какой-то звук. Фальк обернулся и увидел двух людей, стоявших в другом конце комнаты возле зеркала, в длинных чёрных одеяниях с белыми капюшонами.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 разве что была поменьше и похуже освещена. В дальнем конце её виднелся узкий проём, который медленно закрывался. Фальк поспешно пересек комнату и пройдя сквозь проём, очутился в третьей комнате, которая ничем не отличалась от первых двух, разве что была ещё меньше и хуже освещена. Щель в её дальнем конце тоже медленно смыкалась. И он промчался сквозь неё в следующую комнату, ещё меньше и темнее предыдущей, откуда он протиснулся в ещё одну маленькую, совсем тёмную комнату, а затем в пол снова маленькое тусклое зеркало и взмыл вверх, крича от леденящего душу ужаса, по направлению к холодно взиравшей на него белой испещрённой кратерами луне. Проснулся фальк, чувствуя себя отдохнувшим, набравшимся сил.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 Фолкстас постиг совершенно обнажённый, готовый сражаться. Единственным чётким воспоминанием была его схватка и поражение в холле дворца. Но здесь никто не собирался прибегать к насилию. "Идёмте, пожалуйста", беспрестанно твердили мужчины, пока он не уступил им. Так и не дав فالку одеться, его вывели из комнаты, провели по плавный изгибавшемуся пустому коридору через зал с зеркальными стенами, вверх по лестнице, которая на самом деле оказалась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 Теперь ешьте, пейте, мойтесь. Вот хорошая одежда. Смотрите, одежда здесь. Ты выскобленный? Нет. Я начальник стражи подлинных повелителей, и я подключён к компьютеру номер 8. Теперь ешьте, пейте, мойтесь. Я всё это сделаю, когда ты покинешь комнату. Последовала небольшая пауза. О, да, конечно, лорд Агот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 одетый в такие же свободные одежды, как и он сам. Не приближаясь к фальку, паренёк остановился, вытянул вперёд руки и стал с короговоркой нести какую-то тарабарщину. "Кто ты?" ори ответил юноша и выдал новую порцию тарабарщины. Он выглядел хрупким и возбуждённым, его голос дрожал от переполнявших чувств. Затем юноша упал на колени и низко склонил голову.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 «Ты знаешь меня?» «Преч Ромарен, разве вы не помните меня? Я ведь Ори, сын Хара Уэдена». «Как меня зовут?» Мальчик поднял голову, и Фальк ошеломленно уставился на него. Они смотрели друг к другу прямо в глаза. Глаза юноши были серовато-янтарного цвета, с большими темными зрачками. Белков не было, радужная оболочка заполняла всю глазницу, как у кошек. Такие глаза, фолк видел разве что в зеркале прошлым вечером. Ваше имя, Агат Ромаран, покорно ответил испуганный паренёк. Откуда ты знаешь моё имя? Я я всегда знал его, прежде Ромаран. Значит, ты моей расы? Значит, мы представители одного народа? Я сын Хара Уэдена, прежде Ромаран, клянусь вам. Все золотистых глазах мальчишки На мгновение блеснули слёзы. Фальк и сам умел обыкновение реагировать на стрессовые ситуации кратковременным слезовыделением. Лупа глаза как-то упрекнула Фалька, мол, нельзя стыдиться, скорее всего, чисто физиологической реакции, присущей его расе. Смятение и беспокойство, которые Фальк испытал в Истохе, лишили его способности трезво анализировать происходящее. Часть разума твердила: именно этого они и добиваются.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 Он ещё раз посмотрел на паренька и сказал: "Я не знаю тебя. Я не помню тебя, хотя, возможно, и должен помнить, потому что в моей памяти сохранились только последние 4 или 5 лет моей жизни". Фалкашину вновь отвернулся и сел в одно из высоких вертящихся кресел, пригласив мальчика последовать его примеру. "Вы помните Вирель при Чромаран? Что такое Вирель? — Наш дом, наша планета. У Фалька защемило где-то в груди, но он промолчал. — Вы помните путешествие сюда, Преч-Ромарен? — заикаясь, спросил мальчик. Казалось, слова Фалька не дошли до него. В голосе пробивались гнетущие и тоскливые нотки, подкрепленные уважением и страхом. Фальк покачал головой. Ори повторил свой вопрос, слегка видоизменив его. — Вы помните?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 Но он ничего не сказал о том, что случилось с вашей памятью. Значит, вы помните только землю? Казалось, паренёк умолял Фалька, чтобы тот ответил отрицательно. Я помню только землю. Фальк внул, твёрдо решив не поддаваться чувству мальчика, его наивности, детской искренности лица и голоса. Нельзя исключать возможность, что этот Оре на самом деле вовсе не такой, каким желает казаться.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 Будет лишь молчание лице действо и отвращение. Ты пришёл сюда, чтобы узнать своё имя. Он дал тебе некое имя. Прими его. Ты мне расскажешь, кто мы такие? Мальчик снова перешёл на тарабарщину, но тут же умолк, встретив непонимающий взгляд Фалька. Вы не помните, как говорить на келшике? Прэчрамарын, спросил он почти жалобным тоном. Фальк покачал головой. Кельшик это твой родной язык? Да, ответил мальчик и добавил с ноткой преамства. И ва ж тоже, преч ромаран. Как на келшике звучит слово отец? Ойуч или вава для детей. Неискренняя улыбка промелькнула по лицу Ори. А как вы называете пожилого человека, которого уважаете? Ой, для этого есть много слов. Прева, кёнеп. Вот этим не подумать. Пречно, я так давно не говорил на келшике. Пречновик человек более высокого положения, если это не родственник, можно назвать тёкиой или привеотио. Тёкиой. Я как-то раз произнёс это слово, не знаю, откуда оно пришло мне на ум. Это не было подлинной проверкой. Файлк никогда толком не рассказывал Эстрел о нескольких днях, проведённых у старого слухача в лесу.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 Я расскажу тебе об этом, если захочешь, но сначала ты расскажи мне кое-о чём. Я не знаю, кто я, кто ты. Что это была за экспедиция и что такое Вирель? Мы келши, скованно начал мальчик, очевидно смущённый тем, что ему приходится объяснять столь элементарные вещи тому, кого он считал выше себя, причём не только в силу разницы в возрасте. Мы из народа келшек и живём на Виреле. Сюда мы прибыли на корабле Альтера. Зачем мы прилетели сюда? спросил поддавшись вперёд Фальк. Медленно, часто сбиваясь несколько раз, повторяя одно и то же, прерываемый тысячами вопросов, Орь вёл своё повествование, пока не устал говорить, а Фальк слушать. К тому времени полупрозрачные стены комнаты уже озарил свет заходящего солнца. Бессловесные слуги принесли им еду и питьё.